Однажды во время обеда младший сказал старшему: "Джанни, мне бы хотелось побывать в цирке, пока ещё не кончился сезон в Елисейских полях". Джанни, подумав о том, сколько горечи принесёт брату это посещение, ответил: "Ну что ж, когда захочешь, только не сегодня". "Нет, сегодня, именно сегодня мне хочется поехать", возразил Нелло тем нетерпеливым возражений тоном, каким всегда говорил, когда брат колебался исполнить его желание. — Ну, поедем, — покорно сказал Джанни, — я пойду скажу коровнице, чтобы позвали извозчика. И он помог брату одеться, но, подавая костыли, не мог удержаться, чтобы не сказать. — Ты сегодня и без того порядочно утомился. Лучше бы отложить это на другой раз. Губы Нелла сложились в ласковую полуулыбку-полугримаску, как у ребенка, который просит не бронить его за каприз. В коляске он был весел, говорлив, а иногда прерывал свою весёлую болтовню вкрадчивым и насмешливым вопросом: "Скажи по правде, тебе тяжело видеть меня таким?" Подъехали к цирку. Джанни на руках вынес брата, Нелло стал на кастели, и они направились к входу. "Погоди", сказал Нелло, вдруг помрачнев при виде ярко освещённого здания, откуда доносились обрывки шумной музыки. "Да, погоди." Вон в стуле, посидим немного. Стоял конец октября. Весь день лил дождь, и к вечеру трудно было сказать с уверенностью, не моросит ли ещё и сейчас. Это был один из тех парижских осенних дней, когда небо, земля, стены домов словно истекают водой, когда ночью отсветы газа на тротуарах кажутся пламенем, отражённым в реке. В пустынной аллее, где виднелось два-три силуэта, терявшихся в сырой мгле, к братьям неслись грязные листья, гонимые порывами ветра, а у ног на влажной земле ложились круглые тени от бесчисленных железных скамеек, напоминая страшные сонмища крабов, корапкaющихся по страницам японских альбомов. Внезапно из цирка донёсся шум аплодисментов. тех аплодисментов простонародья, которые гремят, словно стопки тарелок, брошенные из-под сводов на арену». Нелла вздрогнул, и Джанни заметил, что глаза брата обратились на костыли, лежащие около него. «Но ведь дождь идет», — заметил Джанни. «Нет», — промолвил Нелла, — «как человек, всецело поглощенный своей мыслью и отвечающий не в попад». «Ну как, братишка?» Идём мы или нет, сказал немного погодя Джанни. Знаешь, мне расхотелось. Да, я буду стесняться. Позови извозчика и отправимся домой. На обратном пути Джанни не мог вырвать у Нелло ни слова.